14. Все еще переваривая случайную встречу с Ари, Ниша с бешено колотящимся сердцем вернулась в раздевалку. И тут произошло нечто столь же неожиданное. Джесмин заявила, что у нее разболелся живот, и попросила Нишу закончить уборку в номере 420, чтобы она могла немного полежать. Я бы не стала тебя просить, но боль убийственная. Мне надо вытянуться и отдохнуть. Ниша ответила, что это не проблема, она уберет и в 422-м, но слов благодарности Джесмин уже не слышала. В голове начался настоящий фейерверк. Горничная сняла фартук, вздохнула и, постановая при каждом движении, повесила его на свой крючок, отправляясь в комнату отдыха для девушек с ресепшна рядом с прачечной. Когда Джесмин скрылась из вида, Ниша пошарила у нее в кармане в поисках универсального ключа. Она быстро сунула его в свой фартук и ушла. Ниша убирала 420 номер с удвоенной скоростью, погруженная в свои мысли, меняла белье, выбрасывала мусор и дезинфицировала пульт от телевизора. Затем также быстро справилась с 422. -м благодаря небеса, что одинокие женщины почти не мусорят. в пятнадцать минут, она затолкала тележку в лифт, а затем, поколебавшись, приложила карточку к панели и нажала кнопку седьмого этажа, чувствуя, как живот свело судорогой. «Обслуживание номера». Когда дверь открылась, Ниша вышла не сразу, ожидая резкого окрика, готовая нырнуть обратно в лифт, Но в номере полная тишина. Там никого не было. На мгновение Ниша замерла, оглядывая комнату, еще недавно принадлежавшую ей, разбросанные вещи, которые почему-то кажутся чуждыми. Папки с документами Карла, его тапочки, поставленные на хлопковое полотенце у двери, тарелка с фруктами, где лежали только его любимые персики и виноград. Она направилась к столу, чтобы забрать паспорт, но в ящике его не оказалось. Тогда Ниша открыла шкафчик с сейфом и ввела свою дату рождения, но механизм непреклонно пиликал, не давая ей доступ. Она попробовала еще две комбинации — свой день рождения и Рея, но сейф остался закрытым. Тогда она прошла в спальню. Кровать уже заправили, и Ниша про себя поблагодарила горничную за то, что ей не придется лицезреть новые доказательства его предательства. Вроде смятых простыней, бутылок из-под Руинард, а то и набор игрушек для взрослых. Сноска. Руинард, старейший производитель шампанского. Она отвела взгляд, прошла к гардеробной и открыла двойные двери. Наконец-то! Вот и они, и её вещи, аккуратно висящие на вешалках. Всё на своих местах, как и было. Ниша замерла на миг, а затем с полным тоски стоном зарылась лицом в дубленку от Хлоя, как мать, воссоединившаяся со своим дитя после разлуки, вдыхая знакомый запах. И ее запах! Без него она чувствовала себя голой, Ниша обернулась, бросила взгляд на туалетный столик и, увидев знакомую бутылочку, быстро положила ее в карман. И только теперь заметила, женская косметика, чужая. Ниша смотрела на огромную косметичку, не до конца закрытую, большая палетка теней, тон слишком бледный для ее кожи, с хорошо знакомыми щетками для волос соседствовала чужая плойка. Что-то в ней превратилось в камень, а затем мелькнула новая мысль, и Ниша развернулась к гардеробу. Вот и оно, платье, которое ей не принадлежало, примостилось среди знакомых нарядов. Она вытащила вешалку Стелла Маккартни. черная, нарочито сексуальная, вызывающая, а сверху ее черный палантин. Ниша готова была взорваться от ярости — Значит, Карл разрешает этой женщине носить ее одежду? Вешать эти неуместные тряпки среди ее собственных платьев? Брючный костюм, туфля от 41-го размера. До этого момента Ниша толком не знала, что сделает, когда опять проберется в пентхаус. Но теперь, с трудом подавляя гнев, она начала сдергивать с вешалок свою одежду. Костюмы от Шанель, яркие платья от Ролан Муре, юбку от Валентина. Она сгребала любимые вещи в охапку, зная, что не сможет смириться с тем, что Шарлот, наверняка же Шарлот, у этой бабы ноги, как у клоуна, носит ее одежду. Карла пусть забирает, если ей так хочется, но Ниша не допустит, чтобы эта двуличная тварь облачала свои телеса в ее наряды. Она свалила все в кучу на тележке, затем вернулась за дубленкой в пол черным бархатным костюмом от Ив Сен лоран с высокими подплечниками а затем, с лицом перекошенным от ярости, толкнула ее через весь пентхаус к лифту, зашла туда сама и нажала кнопку в кои-то веки, забыв прикрыть палец рукавом. Она уже шла по коридору к прачечной, когда впереди показалась Джесмин. Остановившись, горничная обвела взглядом груду одежды, словно не в силах поверить своим глазам, и скрестила руки на груди. «Что за...» — прочь с дороги. «Ниша?» — она носила мои вещи. Ниша не в себе, словно сорвался какой-то предохранитель, и обида и гнев, скопившиеся за неделю, разом вырвались на волю. «Свою одежду и я ей не отдам!» «О чем ты говоришь? Где ты это взяла?» Ниша попыталась пройти мимо, но Джесмин преградила путь. «В пентхаусе!» — прошипела Ниша. «Ты была в пентхаусе?» — моргнув, Джесмин, добавила. «И украла оттуда одежду?» «Взять свои вещи — не воровство!» «Что ты такое говоришь, девонька? С ума сошла?» Ниша отпустила тележку, подошла к Джесмин. «Я Ниша Кантер, замужем за Карлом Кантером. Он вышвырнул меня из пентхауса на прошлой неделе и заблокировал все мои счета. Я просто возвращаю то, что принадлежит мне». Джесмин смотрела на нее, не в силах уловить смысл сказанного, — Ты замужем за тем типом в пентхаусе? — Да, уже восемнадцать лет, чтобы его. Была, пока на прошлой неделе он не решил выбросить меня вон. Джесмин покачала головой. — Ты вошла туда за своей одеждой? — Но как? — У меня не было ничего. — Ничего. Пришлось надеть одежду с чужого плеча. Порывшись в кармане, Ниша нащупала пропуск и вернула его горничной. «Держи. Я забрала то, зачем пришла». «Так нельзя. Это не воровство. Это мои вещи». «Ниша, это плохая идея. Остановись». «Прости, Джесс. Была рада с тобой познакомиться. Ты очень хороший человек. Ты мне нравишься, а это бывает редко». Но свою одежду я заберу. Джесмин посмотрела на карточку. Нет, нет, нет, только не это. Ты вошла туда по моему пропуску. Он именной. Если ты украдешь одежду, все это повесят на меня. Я скажу им, что ты ни при чем. Позвоню, что угодно. Ниша. Я черная мать одиночка из Пэкхэма. Только что ты вошла по моему пропуску в комнату, откуда вынесла одежду, на сколько? Десять тысяч фунтов? Скорее на тридцать, оскорбленно поправила Ниша. Нам нужно быстрее все вернуть. Мы с этим разберемся, девонька. Но не так. Нет, упрямилась Ниша, однако Джесмин крепко схватила ее за руку. «Не поступай так со мной. У всех будут неприятности, если ты настоишь на своем. Мне нужна эта работа, Ниш. Отчаянно нужна. И я трудилась, как проклятая, чтобы добиться этого места. Вдвое больше, чем большинство людей. Ты просто не знаешь, каково это. Не можешь знать. Не вздумай теперь все испортить». В голосе Джесмин сквозила стальная решимость за которой проскальзывало искреннее беспокойство. Ниша ощутила укол сомнения. Она вспомнила, как горничная отдала ей двадцать фунтов почти незнакомому человеку. У нее вырвался низкий стон. «Прошу тебя, Джесс, ты не представляешь, через что я прошла. Он отнял у меня все. Мне нужны мои вещи, необходимы» если все так как ты говоришь мы разберемся тихо убеждала ее джесмин но не таким способом две женщины смотрели друг другу в глаза и вдруг все закончилось ниша знала что не сможет поступить так с единственным человеком который отнесся к ней с душой Гх! да что б его закричала она Знаю, милая, я все понимаю. Пошли, произнесла Джесмин. Ее тон вдруг стал резким. Идем со мной. Надо все вернуть до того, как пропажу заметят. Боже, правый, как же живот болит. Вот что ты со мной делаешь. Когда они поднимались, в лифте царила тишина, но Джесмин то и дело поглядывала на нее, словно пытаясь переосмыслить все, что раньше считала истиной. На седьмом этаже женщины вновь обменялись взглядами, а когда лифт остановился, услышали голоса. Громкие мужские голоса. Кто-то вернулся в номер. Немедленно ни, ни секунды, Джесмин хлопнула ладонью по кнопке спуска. Лифт замер. Двери уже начали разъезжаться, и машина не понимала, с чего вдруг такая резкая перемена. Затем они снова закрылись, и кабинка устремилась вниз. Они вышли на шестом этаже. У ниши голова шла кругом. «Что нам теперь делать?» Джесс подняла палец, словно нашла решение, и нажала кнопку на рации. «Виктор, сделаешь мне одолжение, дружок? Мне нужно 15-20 вешалок с пакетами. Да-да, как можно скорее». «Спасибо, приятель. Я возле номера 626. За мной должок». Не прошло и двух минут, как Виктор, высокий литовец, с грустным взглядом принес вешалки едва ли не бегом. «Развесь на них одежду. Живей. Поможешь нам, Вик?» Ниша послушно цепляла свои наряды на пластиковые вешалки. Работали молча. Негнущимися пальцами она пыталась разгладить воротнички на вешалках, неловко проталкивая проволочные каркасы через крошечные отверстия в прозрачных пакетах. Вскоре на тележке лежала огромная груда одежды. Джесс вновь завезла ее в лифт и махнула рукой Нише: Надень маску и опусти голову. Дверь открылась на седьмом этаже. Джесмин жестом велела Нише остаться в лифте. Обслуживание номера, громко объявила она. Какой-то человек, Стив, что-ли? Ниша послушно опустила голову и толком его не видела, появился в дверях. Что это? Ваш заказ из химчистки. Джесмин сняла с тележки завернутую в надежду. одежду. Из химчистки, обернувшись, крикнул Стив. Она услышала из кабинета голос Карла. Что за химчистка я не заказывал? У Ниши замерло сердце, но Джесмин вышла вперед. Ваша жена договорилась, чтобы ее одежду забрали в химчистку, сэр. Мы возвращаем заказ. Оставайся здесь. Прошептала она Нише уголком губ. Моя жена... Я же сказал Фредерику, что платить за нее не буду. «Насколько я знаю, заказ был сделан заранее, сэр. Я просто привезла одежду сейчас». В голосе бывшего послышалась злость. «Я сказал ему, что она не имеет права делать что-либо за мой счет, Никаких услуг. Он должен был отменить все заказы». Джесмин исчезла. Ниша слышала шелест, когда вешалки возвращались на прежнее место. Голоса теперь звучали приглушенно. «Мне очень жаль, сэр», — спокойно говорила горничная. «Видимо, произошла какая-то накладка с прачечной. Я прослежу, чтобы услугу исключили из счёта». Она зашла в лифт, забрала вторую часть вещей и снова скрылась из вида. «Вы что, всё почистили?» «Очевидно, это ошибка нашего отеля, сэр. Я позабочусь, чтобы чистка этих вещей не вошла в счет. Тон голоса Карла слегка изменился. Он любил халяву, словно считал, что бесплатные услуги ему причитаются, будто сама Вселенная посылала ему то, чего он достоин. Ворочал миллионами, но если вдруг получал что-то просто так, радовался как ребенок бесплатной конфетке в магазине. Хорошо. Сделайте пометку, что любые заказы, сделанные до того, как она отсюда ушла, нужно отменить. Ясно? Чтобы больше подобного не повторялось. Разумеется. Считайте, уже сделано. Благодарю вас за понимание, сэр. Мне действительно очень жаль. Джесмин зашла в лифт, и Ниша отвернулась на случай, если вдруг материализуется Карл. Но горничная уже нажала на кнопку, и лифт, вздрогнув, направился вниз. После этого Джесмин не говорила ни слова. Они завершили уборку в полной тишине. Ниша была потрясена до глубины души. Столько дней она думала, что произойдет, когда она наконец вернется в пентхаус и каков итог. Они вернули все вещи до последней, сами привезли их в руки той ведьмы, а ее саму при виде одежды настолько ослепил гнев, что она напрочь забыла, что пригодилось бы куда больше, драгоценности, деньги в столе. Наступило время перерыва. Однако Ниши не хотела идти в раздевалку. Она не желала отвечать на расспросы Джесмины и остальных, как и думать о том, что произошло. Вместо этого она направилась по коридору на кухню. После обеда там почти никого не было. Шеф-повары и помощники пользовались возможностью отдохнуть между обедом и ужином. Кто-то спал, кто-то украдкой курил на улице. Ниша весь день ничего не ела и теперь подошла к столу, на котором обычно лежали сэндвичи. Там пусто, на подносе лишь несколько крошек. Крошки. Вот все, что осталось от ее жизни. Она подняла стальной поднос, пристально посмотрела на него и, не успев даже задуматься, швырнула на пол. Раздался грохот. Обернувшись, Ниша схватила стопку чистых фартуков и бросила туда же. Потом пластиковые миски. Они отскакивали от нержавеющей стали. «Грёбаная хрень! Что за хрень творится в моей жизни?» Она зажмурилась, сжала кулаки и зарычала. Рык получился глубинным, звериным, вырвавшимся словно из самой глубины. Ниша согнулась пополам и упала на колени, обхватив себя руками, словно у нее разболелся живот. Когда наконец открыла глаза, все еще не в силах отдышаться, то поняла, что за ней кто-то наблюдает. Обернувшись, она заметила высокого человека у кулинарной станции Алекс. Он стоял, прислонившись к плите, скрестив руки. На форменных клетчатых брюках остались мелкие пятнышки после утренней смены. «Что?» — с вызовом бросила она. «Что?» — Ниша смотрела на оставшийся после нее бардак. Затем встала на ноги и, помедлив мгновение, начала собирать фартуки, складывая их на место, сердито прихлопывая рукой. С лицом, по-прежнему перекошенным от злости, она подбирала миски, собирала их в стопку на ходу, а следом и стальной поднос. Волосы выбились из хвоста, и Ниша убрала их с лица, а потом завязала узлом на затылке. Обернувшись, она обнаружила, что Алекс по-прежнему наблюдал за ней. «Чего?» — спросила она, скривившись. «Никогда не видел, как кто-то бесится?» Не изменившись в лице, но чуть помедлив, он спокойно произнес по-английски с сильным акцентом. «Ты очень красивая женщина», а потом добавил «очень сердитая, но очень красивая». У Ниши отвисла челюсть. Алекс повернулся к плите и достал небольшую сковородку, затем подошел к огромному холодильнику в углу и вернулся с охапкой разных ингредиентов. Она стояла столбом, не понимая, что именно видит. Алекс, повернув голову, кивнул на стол в уголке. «Сядь!» — скомандовал он. Ниша подошла ближе, не без сомнения, и села, по-прежнему прижимая груди, поднятый с пола под нос. Алекс больше ничего не сказал. Он смешивал что-то в миске, орудуя венчиком со скоростью и мастерством человека, для которого это рутина, и на покрытом татуировками предплечье ясно прорисовывались мышцы. Ловко порубил зелень острым ножом и бросил ее в миску. Затем потянулся к тостеру и извлек на свет Божий два идеально поджаренных кусочка хлеба, чтобы тут же смазать их сливочным маслом. Повернувшись к ней спиной, достал тарелку из низкой духовки и поколдовал над ней. Затем подошел и вручил ее нише. «Ешь!» — снова скомандовал Алекс, достал салфетку и подал ей. Не дожидаясь благодарности, он вернулся на рабочее место размашисто протирать столешницу и очищать сковородки, которые затем отнес в мойку. На несколько минут он скрылся из вида. Было слышно только грохот мисок и журчание воды. Алекс вернулся, когда ниша уже подбиралась к половине второго тоста. Таких восхитительных яиц «Бенедикт» она никогда в жизни не ела. От наслаждения по телу растекалась слабость. Ниша способна была лишь молча смотреть на повара, не в силах перестать жевать, и он легонько кивнул, словно принимая ее чувства. «Сложно сердиться, когда ты вкусно поел», — произнес Алекс. Дождавшись, пока она покончит с тостом, он без слов забрал тарелку. К тому моменту, как к нише вернулся до речи, повар уже развернулся и исчез.